Если бы мы вырвали страницу из книги о животных, нам потребовалось бы затратить гораздо больше усилий, чтобы познать все то, чему научили нас животные. И одним из идеальных видов физической тренировки было бы садоводство, при занятии которым человек подобляется животному, бродящему в поисках пищи. Из наблюдений за животными мы знаем, что период отдыха поначалу был периодом расслабления тела для подготовки к поиску корма или отражению нападений врагов. Мы знаем также что подкожный жировой слой у животных утолщается с наступлением холодов и становится тоньше с наступлением весны. Мы также меняем одежду в зависимости от сезона года. В разные периоды года организм должен определенным образом Приспосабливаться к окружающей среде, безошибочный инстинкт, заставляет животных изменять состав пищи. Они неразборчивы. Они используют естественную пищу, приготовленную для них природой. Например, все самки птиц инстинктивно. Определяют, что им нужна известь для формирования скорлупы яиц. В сезон спаривания они обычно собираются в местах обитания водных моллюсков. Для удовлетворения потребности в извести в поисках ее, они следуют по пути, подсказанному самой природой. Глава 4. Наследственная основа организма. Условия формирования человеческого организма. Иногда трудно себе представить, что когда-то мы были микроскопическими частицами. Оливер Розен. Венделл Холмс говорил, что жизнь любого существа начинается за сотни лет до его рождения. Ясно, что наш организм физиологически формируется не в день рождения, а в течение девяти месяцев перед появлением на свет. Частичка, от которой мы ведем свое начало, становится живой благодаря пище. Она получает кров, постоянное тепло, систему устранения отходов и здоровую мать, питающуюся здоровой пищей, создающей основу для рождения здорового ребенка. Если вы хотите стать хорошим садовником, вы вскоре узнаете, что почву нужно удобрять азотом, фосфором, калием. Азот необходим для роста листьев, фосфор для образования цветков, калий для роста прочных корней и стеблей. При недостатке этих элементов растение будет чахнуть. Подобным же образом недостаток одного или более элементов, необходимых в период созревания плода в пище, ежедневно потребляемой будущей матерью, будет оказывать отрицательное влияние на развивающийся организм ребенка. Естественно, каждая мать...